19. -е. Времена. «Нет, до нас не дойдет», — говорил Тимоша уныло. «Куды там? на вроде как в оградке и же на дне озера живем. Ничегошники у нас не слыхать. Над головой вода мутная до да сонная. А наверху-то все полыхает, в набат бьют. Опущай бьют. Так у нас на этот счет говаривали: Это уж пусть себе они там в Вавилонах с ума сходят, а нам бы как поспокойней прожить». И верно, как газет почитать, с ума сходят. почесть сколько веков жили, бога боялись, царя чтили. А тут, как псы с цепи сорвались, прости, Господи. И откуда только издобных досклизких да вояки такие народились. Ну, а у нас пустяками этими разными и некогда заниматься. Абы бы ребят прокормить, ведь ребята то у всех угол непочатый. Со скуки, что ли, кто их знает с чего? Пладущий у нас народ до старости и домовитый по причине этого, богомольный, степенный. Калитки на засовах железных, по дворам псы цепные на рыскалах бегают. Чужого, чтоб в дом пустить, так раза три и за дверь спросят, кто такой да зачем. У всех окна геранью дофиксами фикусами позаставлены. Так-то оно дело вернее. Никто с улицы не заглянет. Тепло у нас любят. Печки нажаривают, зимой ходят в ватных жилетах. В юбках, в брюках, новать стеганных, не найти таких в другом месте. Так вот и живут себе ни шатк, ни валка, преют, как навозец в тепле. Да оно и лучше. Ребята, гляди, каких бутузов выхаживают. Пришли к Моргунову Тимоша с барыбой. Моргунов с газеты сидит. Вот э, министра-то ухлопали, слыхали или нет? Тимоша улыбается, лампадку веселую зажег. «Слыхать, как не слыхать? Идем-то по базару, слышу, разговаривает. Очень его даже жалко, по 9 тысяч 20 в год получал. Очень жалко». Маргунов так и затрясся от смеха. «Вот они, все тут наш-то, тысяч двадцать. очень жалко». «Ох, уморил!» Помолчали, газетами пошуршали. «А у нас тоже, Анютку Протопопову, в Питере забрали, доучилась, да вспомнил барыба». Маргунов сейчас же привязался и пошел поджуживать. Знал, как Тимоша о бабах понимает. Связываться с ними в серьезном деле — все одно, что мармелад вообще мешать. «Гости бабу еще туда-сюда пустить можно. А в себя уж ни -ни Тимоша грозит сухоньким своим пальцем. «Я в себя пустил, пропал. Баба она, брат корни, вроде лопуха пускает. И не вынесть никак. Так лопухом весь и зарастешь». «Лопухом!» смеется, громыхает барыба. А Маргунов кулаком стучит, орет неестественным голосом. «Так их, Тимоша, так! А ну, прорцы еще, царю иудейский!» И чего ломается, чего орет, думал барыба. Правда, любил поломаться, Семен Семенович. Такой уж какой-то не настоящий человек был, притворник. Все-то подмигивает, выглядывает с камешком за пазухой. И глаза, не то охальные, не то мучинские. Пиво нам, пиво, пиво! орал Семен Семенович. Приносила на подносе ясноглазая, до да шутка, свежая, но вот сейчас, после дождя, травка. Новая, говорил Тимоша и, не глядя на Моргунова, менял их моргунов чуть не каждый месяц. Белые, черные, тощий, дебелые, и до всех одинаково ласков был Моргунов. Что ж, все они одинаковы, а настоящий все равно не найти. За пивом, глядишь, Тимоша завел уж о своем любимом, о Боговом, начал на Маргунова наседать с хитрыми вопросами. А коли Бог все может и не хочет нам жизнь переменить? так где же любовь? И как же это праведники в раю останутся? А куда же Бог денет этих убийц, министровых? Маргунов не любит о Боге. Насмешник, наяный, а тут вот живо потемнеет, как черт от Ладана. «Не смей мне о Боге!» «Не смей о Боге!» И говорит тихонько, как-то "А, жуть слушать. Тимоша доволен, смеется.